«Но зачем нам девяносто девять возведенных, как вы, сэр Петенька, выразились, в бесконечную степень? Поскольку они нам совсем ни к чему, давайте их сразу отбросим и прямо без всяких мудрствований оставим себе тот один единственный, который нам нужен», простодушно произнес рыцарь Джон. «В этом что-то есть», — пробормотал Петенька. «Они так и сделали». не стали зря тратить время, отбросили 99 в бесконечной степени, которые им и в самом деле были не нужны, и оставили себе один единственный шанс. Он оказался планетой Борзой. Прибыв на оброшенную базу пиратов, они нашли только следы поспешного бегства и потерянные кем-то солнцезащитные очки. Ба! Где да те жачки моего друга Сани, вскричал Петенька, и ему открылась горестная правда. Теперь все мои друзья в пиратской неволе. Я единственный, кто их может спасти.